Глава тридцать шестая. Говорящий код и защита рубежей. Аня готовила ужин и нервно поглядывала в сторону двери. «А тетка твоя никогда не звонит заранее?» – спросила ее Василина. Кошка в одно время жила у воспитанных людей и представляла себе, как должен происходить поход в гости. «Нет, что ты!» – рассмеялась Аня. «Если она хозяев предупредит, они же могут сбежать!» «Ну как сбежать? Найдутся нужные дела, еще что-то там!» Короче, она предпочитает падать как снег на голову. Анечка, ну какой же она снег, фыркнул Мион. Она как минимум ледяная глыба с крыши или лавина. Хотя на лавину не тянет, нет, со знанием дела покивал он круглой головой. Бульдожка под столом пискнула, и он свисевшись вниз пообещал: "Я тебе потом объясню, что такое лавина". Любознательная какая, шипнул он доверительно потянувшись к Ане. Тебя сильно замучила? Я смирился, притворно устало вздохнул Мион. Не верь ему. Он дрыг весь день с плюшкой в обнимку, положив на неё голову. Васька насмешливо сверкала глазами. Да как тебе не стыдно? Я её грел. Дик на неё сопел, и она мёрзла. Мион бы возмущался и дальше, но его прервал звонок в дверь. Тётка, упавшим голосом проговорила Аня. Она всё-таки надеялась, что Шура не придёт. Мион насмешливо переглянулся с Васькой, и они разошлись по своим местам в соответствии с планом. Собаки, как более дисциплинированные, уже были в комнате. Тётя Шура давно убедила себя, что в прошлый раз у неё было какое-то умопомрачение. А что? Ну бывает, померещилось. И тем более у племянницы такие события. Как тут не прийти, не поучить глупую девку уму разуму. Учить она начала прямо с порога. Ты хоть давно его знаешь-то? Небось, проходимец какой-то. Да почему проходимец? удивилась Аня. Да потому что кому ты нужна-то ещё? Ты на себя глянь. Джинсы, футболка и тапочки. Да ещё и без каблуков. Фу. Ни тебе женственности, ни красоты. Тётка выразительно отряхнула плечами, и от этого движения эффектно всколыхнулся обширный бюст. Аня, не, кстати, вспомнила, как она маленькая заворожённо следила, как тётка ела булочки. Она непременно кусок роняла, потому что поучала всех, жестикулируя рукой с зажатой в ней булкой. И вот этот кусок падал и обязательно на вырез. Тётка неодобрительно косилась на кусок и небрежно забирала его словно с блюда. Правильно смотришь. Если тебя природа так не одарила, хоть одевайся поярче, по-выразительнее, продолжала поучать Шура. Да куда уж мне, пробормотала Аня. Да такой-то неохватной выразительности. А где он? тётка грозно ввела взглядом кухню. Кто? Ну жених твой, если он у тебя есть, конечно. А то твоя мать и соврёт, недорого возьмёт. А твой отец вообще безголовый. Аня мечтательно покосилась на сковородку. С одной стороны, на знак кирпича она, конечно, не тянет, а с другой форма такая же, почти Ручка опять жу удобная. Тёть Шур, я с вами о родителях в таком тоне разговаривать не буду, твёрдо сказала она, решительно глядя на тётку. Да чего мне о них-то разговаривать? Я их и так, как облупленных знаю. Ты мне про этого, своего прохиндейя, расскажи. Почему ещё про прохиндейя? Аня тоскливо вспомнила, как не купила недавно в магазине отличную чугунную сковороду. А ведь до чего полезная вещь в хозяйстве. И картошку на ней жарится отлично, и для всяких других целей пригодилась бы. Вот бы сейчас ей ту сковородку. Отличная, противотёчная вещь. Конечно, прохиндей. Живёт-то у тебя, да где же мне ещё жить? раздался звучный, хорошо поставленный голос, когда Мион успел пробраться к столу, а Аня не заметила. Тётка не заметила тем более и теперь уставилась на кота. Где я вас спрашиваю? «Не знаете? Вот и я тоже. И я, к вашему сведению, не про хиндей вовсе». Тетка с трудом отвела глаза от кота и глянула на Аню. «Э-э-э, а ты ничего сейчас не слышала?» «Что именно?» Аня вежливо улыбнулась родственнице. «Вам чаю налить?» «Да, давай». Тетка нервно покосилась на кота. «Так, а мне чаю?» Мюн ухмыльнулся. «И вообще, что это вы спрашиваете, а сами не отвечаете?» «Это невежливо абсолютно». Ань, а сейчас? Сейчас ничего не слышала? Тёть Шура, что это с вами? Смотрите на кота так странно. Не дадут тебе тут чаю, и не выпрашивай, раздался мелодичный нежный голосок от двери. Шура в панике обернулась и увидела изящную рыжую кошечку. "Что это вы, женщина, так подпрыгиваете?" строго спросила та, явно обращаясь к ней. "Шури, я не подпрыгиваю", машинально ответила Шура. "Куда не подпрыгиваешь?" Аня до тёткинова визита поочерёдно отвергла несколько планов Миона по водворению гостюшки. Появление крысы на кухонном столе ей не понравилось категорически. Идея, чтобы Дик покусал мерзкую бабу, а именно так и выразился от тётки Мион, а не тоже не пришлась по душе. А ну как Дик отравится, или она пожалуется, с неё станет, что за человек. Ну всех с ума сводит, в сердца сказала Аня. С ума говоришь, прищурился Мион. А эта идея. И вот теперь именно эта идея воплощалась в жизнь. Правда, Аня немного посомневалась. А не слишком ли это? Но тётушкины высказывания про родителей и про Лега, которого она даже ни разу не видела, все Анины сомнения развеяли как дым. Не хватало ещё. Врывается постоянно как к себе домой, говорит гадости про самых любимых Аниных людей. А если бы тут был Олег, а он же потом будет и непременно столкнётся с этой вот Дамы, а если у них будет ребёнок, так это любого ребёнка заикой может оставить такими визитами образ будущего ребёнка, которого тётка может напугать, Аню захватил полностью и как-то так получилось, что расправились плечи, в глазах вспыхнул опасный огонёк, и Аня уже была готова, как тигрица, защищать своих. Тётушка, да что это с вами? Аня лучезарно улыбалась Шуре. И в прошлый раз вы так странно меня покинули, я уж и не знала, что и думать. «И сейчас. Что это вы такое всё слышите?» «Эм, да так, в ушах зазвенело. Так вот, на чём мы остановились?» «А, на проходимце!» «На каком именно?» «Раз уж вы меня игнорируете, так не о нём ли речь?» Меун возвысил голос, и из темноты коридора выступил абсолютный чёрный дик. Сверкнули глаза, и пёс застыл в дверном проёме. «А-а-а-а!» Взвыла тётушка, хватаясь за бюст. Сердце под таким природным богатством и слоями поролона, конечно, нащупать не удалось, но она отвлеклась, а когда снова быстро глянула туда, где только что был страшный пёс, никого не увидела. Тётя, да что это нынче с вами? Аня кусала губы, чтобы не рассмеяться. Вы прямо на себя не похожи. Да что со мной? Что со мной? Со мной всё отлично, этот твой подзаборный кот меня смущает. Во, аллергия у меня на него. Всё-таки практика это великая вещь. Шура столько времени потратила на изведение ближних своих, что так просто не сдавалось даже в столь не простых условиях. Если с ней что-то не так, значит, кто-то же виноват, но не она же, а кто? Легко можно сказать, что все. Вот все поголовно и виноваты. Да, это тот же вариант, но сейчас требуется что-то по конкретнее. Так, чтобы вцепиться и повиснуть у кого-то на глотке. Шура выбрала ближайшую цель кота. А что Логично. Он небольшой, от него бывает аллергия, да и в прошлый раз странности явно шли от него. Она стремительно вскочила со стула, цапнула ничего такого не ожидавшегоми у ноза шкирку и ловко подняла его в воздух, и тут же истошно заверещала, потому что в её лодыжку неожиданно впилось что-то острое. Она никак не могла понять, что же это такое. Короткая, круглая, белая и пронзительно верещит, словно целая поросячая ферма. Укушенная, перепуганная, оглушенная Шура невольно разжала пальцы, так и не узнав, что сделала это очень вовремя. Дик, конечно, без команды не напал бы, а вот Василина уже приготовилась к прыжку, и для Аниной тетки нападение разъяренной кошачьей девушки обошлось бы очень и очень дорого. Шура одним махом отшвырнула от себя и стул, и это непонятное существо и ринулась к выходу. А уже захлопывая за собой дверь, проорала племянница, что так ей и надо. Если её дуру проходимец жениха оставит без всего. Аня подхватила отброшенную тёткой бульдожку и с трудом удержала её от преследования. Щёнок смешно раскрывая рот, верещал и лаял на закрытую дверь, пока к ней не пришёл Мион и не полезал мордочку. Надо же, чудачка, спасать меня кинулась. «Знаешь, а я даже не жалею, что не вышло посерьезнее тут твою припадушную родственницу заморочить. Она-то от нас никуда не денется». Тут Меун хмыкнул и почему-то прислушался, а потом продолжил. «Зато я знаю, что семья у нас что надо. Даже вот эта твоя обручальная собака вписалась». Шура была в ярости. Уже второй раз она попадает в какую-то дикую ситуацию. Она уже пожалела, что поспешила уйти и почти собралась вернуться. Но замешкалась в подъезде, и тут, в полутемных углах, явственно зашевелились какие-то тени. «Кто здесь?» — грозно спросила Шура. Тени не ответили, но шевеление продолжилось, пока на освещенные плиточные квадраты пола не выглянули крысиные морды. Ни одна и ни две, много. Истошный виск Шуры легко преодолел все перекрытия и этажи. И Меун, услышавший его, довольно ухмыльнулся. Его план «Б» отлично работал. Кот был свято уверен, что чем больше планов в запасе, тем лучше. И у него в запасе был еще и план «В», но это уже не пригодилось. Тетка Шура чуть не снесла дверь, выскакивая из подъезда и в панике, удирая прочь, промчалась мимо молодого мужчины, завывая голося, размазывая макияж и размахивая сумочкой, и исчезла из вида. Олег проводил её взглядом и пожал плечами. Он не понял, что стряслось с этой дикой растрёпанной дамой, но на всякий случай поторопился скорее домой, ведь там его ждала семья.